Это уменье особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женою отправился в удобной ее купленной каретке в лаврики Как все, что окружало его, было обдуманно, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной, какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные НССРы.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 кротко перенося все неудобства и забавно подтронивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Палне, но ей Варвара Пална не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое,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 Странно было видеть его могучую, широкоплечью фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйка хоть куда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 Очаровательная мадам Лаврецкая скоро стала известна от «Шоссе-дантен» до «Рю-де-Ли», от «Шоссе-дантен» до улицы «Лиль». В те времена дело происходило в 1836 году, Ещё не успело развестись племя фельетонистов и хроникёров, которые теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Пауны некто месье Жюль, неблаговидной наружности господин, со скандалёзной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди.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 Он читал газеты, слушал лекции в Сорбон и Коллеж-де-Франс, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени», — думал он, — «все это полезно. Но к будущей зиме надо б непременно вернуться в Россию и приняться за дело».